Глава 76. Второй раунд принуждения. Звон школьного звонка прозвучал для Вандуна как зловещая тревога, предупреждая юношу о грядущей погибели. И вот Мася Ору встретила его наигранной улыбкой и сказала, что его вызывают в офис директора. Вандун нахмурился и вздохнул. Увидев его огорченный вид, Мася Ору просто рассмеялась над парнем. «Все будет хорошо. Она тебя не укусит. Она ведь попросила тебя сразиться с Ван Бенем, и ты это сделал. Так что все просто». Ван Дун заставил себя криво улыбнуться. «Я боюсь, что для нашего директора это далеко не так просто». «Может быть, ты и прав. В любом случае, Саманта очень хороша в уловках с людьми. Просто будь осторожен и делай все, что она говорит». «Я никогда не нарушал никаких правил. Пускай я не образцовый студент, но я готов сделать все ради чести нашей Академии». Мася Ору надула губки и сказала. «Чушь! Может, я и могу поверить тебе, но ради своего блага даже не думай произносить эти слова перед Самантой». Ван Дун, п о н и м а ю щ е улыбнулся. Ему казалось странным, что тактика колдуньи не изменила доверчивую личность Мася Ору. Он восхищался сочетанием ее престижного семейного положения с кроткой и милой натурой. Ван Дун считал, что Мася Ауру сделает его по-настоящему счастливым, если он решит остаться вместе с ней. Тем не менее, Ван Дун с детства обладал бунтарской кровью. Его сердце твердило, что отношения между ним и Самантой совершенно невозможны. Но его тело все ближе и ближе подталкивало юношу к опасной зоне. Он вспоминал слова старого пердуна о том, что мозги мужчины остаются в его промежности. «Возможно, он такой, но я точно не похож на него». Ван Дону казалось отвратительным оказаться в одной категории с неотёсанным старым пердуном. Юноша вспомнил, что когда он был намного моложе, ему часто доводилось слышать странные стоны, выходящие из комнаты старого пердуна. Конечно, он никогда не заглядывал внутрь, только изредка подслушивал. «Ну так, мало ли что?» Он открыл дверь в кабинет директора. и увидел, что Ван Бэнь уже ждет его внутри. Его одежда казалась немного надутой. Очевидно, что под ней все еще лежали повязки. Вновь ощутив чувство стыда, Ван Дун избегал взгляда Ван Бэня и неловко улыбался. «Приветствую тебя, одноклассник Ван Бэнь!» «Проходи, Ван Дун, не нужно стоять в дверях!» Холодный и отчужденный голос Саманты звучал совершенно иначе, по сравнению с ее мягким голосом на выходных. Ван Дун поспешно закрыл дверь и немного прошел вперед. Он выглядел очень робко и не хотел отходить от двери слишком далеко. Мася Ору просто села в сторону, ожидая, когда перед ней начнется спектакль. «Простите, вчера это был просто несчастный случай. Я не хотел...» «Я понимаю, это был просто спарринг. Вот, взгляни на это». Ван б э н вручил ему счет, в котором перечислялись все медицинские расходы. «Ван Дун, школьные правила запрещают бои, которые приводят к физическому урону. В конце концов мы не можем оплачивать все медицинские счета и берем на себя только 40% от суммы. Поэтому вы двое, как главные зачинщики, должны разделить оставшиеся 60%. Также вы должны заплатить за ущерб, нанесенный тренировочной комнате. таким образом К концу дня каждый из вас должен заплатить шесть тысяч кредитов. Вот счет». Саманта говорила это с и я ю щ е й улыбкой, словно празднуя неизбежную победу. Ван Дун по очереди посмотрел на Ван Беня, Мася Ору и Саманту. Он знал, что уже угодил в ловушку этих трех богатеев. Юноше оставалось лишь закусить губу и принять свою судьбу. «У меня нет денег, и вам, директор, это хорошо известно». Я могу заплатить лишь своим трудом. Даже сейчас Вандун любой ценой хотел сохранить свою зарплату. Что ж, хорошо. Я хочу, чтобы на турнире с Бернау ты сразился в двух матчах. Если ты это сделаешь, то можешь считать свой долг оплаченным. Никаких проблем. Ради славы и й р л а н г а я, Вандун, лично пройду через огонь и воду. Юноша выкрикнул один из известных лозунгов. «Хорошо. Значит, мы договорились». Саманта прекрасно знала, что этот мальчишка просто пытается посмеяться над ней. «Извини, Ван Дун. Я не хотел вести себя подобным образом. Надеюсь, мы все еще можем устроить реванш в будущем». Похоже, что Ван Бен вернулся к своему истинному характеру и искренне извинился перед парнем. Ван Дун небрежно помахал рукой. «Я знаю, что это не твоя вина». Только наш директор могла придумать такой блестящий план. Но я должен тебя предупредить. Она эксперт по уловкам, поэтому будь осторожен. Однажды она и тебя заставит собственноручно вырыть тебе могилу». Ван Дун уверенно взглянул на Саманду. И что с того, что она директор? Даже будучи директором, она остается красивой девушкой. И он будет за нее бороться. Неважно, какой результат его ждет, он все равно останется мужчиной. А старый Пердун всегда говорил, что мужчина — это тот, кто всегда движется вперед. Встретив бесстрашный взгляд парня, Саманта закрыла глаза и сказала своими соблазнительными губами. «Следи за своими словами, Вандун. Я все еще твой директор». Она была немного ошеломлена внезапной воинственностью Вандуна, но никак этого не показала. Саманта знала, что пока этот парень остается ее студентом, она сможет держать его под своим контролем. Мася Ору нахмурила брови. Ей показалось странным, что Ван Дун всегда становился излишне активным, когда оказывался рядом с с а м а н д о й Может, ей просто кажется? «Ты, должно быть, Мася Ору, рад с тобой познакомиться. Я очень много слышал о тебе», — заявил Ван Бэнь. «Рада знакомству, Ван Бэнь». «Превосходно. с сианя учетом хуям Ваша четвёрка заставит Мартируса заплатить за всё его высокомерие. Хорошо подготовьтесь и используйте столько ресурсов, сколько нужно. И убедитесь, что одержите победу. Иначе я уже не буду так снисходительно. Саманта не забыла сделать этим троим своё последнее предупреждение. Неважно, Эйрланкета или Бернау, победа в грядущем турнире сыграет решающую роль в их следующем этапе развития. Если Бернау одержит победу, они заберут себе двух лучших учеников и р л а н г а чем увеличат свои шансы против Академии С-класса. С другой стороны, эта победа была одинаково важна и для Саманты. Если она сейчас проиграет, ей придется бросить эту работу и стать посмешищем для всех остальных директоров Конфедерации. «Да». «Хорошо. Вандун, все о р о к Я хочу, чтобы вы показали Ван Беню наш кампус и класс F. Пошли, обед сегодня за мой счет. Ван Дун все еще чувствовал себя виноватым из-за ранения Ван Беня. Иначе он никогда бы не предложил оплатить его обед. Спасибо. Ван Бень принял его предложение. Ты должен гордиться, Ван Бень. Этот с Купердей никогда не был таким щедрым. Благодаря тебе я тоже получу бесплатный обед. Лицо Ма Сяуру г расцветало подобно цветку, когда она говорила о Ван Дуне. В отличие от Ху Ян Сюаня, Ван б э н вел себя сдержанно с момента своего прибытия в Эрланг, чем оказал на Ван Дуна очень хорошее впечатление. Хотя Ван б э н и Ван Дун сразились только один раз, между ними уже сформировалась связь взаимного восхищения. Они встретились с Ху Ян Сюанем и вчетвером отправились в столовую. Ван б ы н ь вел себя спокойно. А Ху Ян Сюань оставался все таким же шумным. Он продолжал рассказывать остальным о самых различных сплетнях и слухах. В кафетерии было больше шума, чем обычно. Студенты активно делились и обсуждали некоторые новости. Удивительно, но эти новости не имели ничего общего с Ван Бенем. Хотя каждый из них уже слышал о его прибытии из а ч и с л е н и и в класс F. Лишь некоторые жаловались на то, что с Ма Сяору и Ван Бенем класс F уже больше напоминал уровень класса А.